8 часов тридцать пять минут. Двенадцатый участок. Стол Воры-домушники и харьки. Кейт откинулась на спинку стула, наслаждаясь долгожданным кофе и каслом, который был не в силах усидеть на одном месте и расхаживал перед ее столом. Это лучшее утро в мире. У вас всегда так весело, когда нет убийств? Надо чаще приходить к вам без приглашения. Поговорим после часа возни с бумажками и увидим, будет ли тебе так же весело. Кейт слегка прикусила нижнюю губу, чтобы сдержать неуместную улыбку. Ну, в общем-то, она понимала тщетность своих усилий. Ей вряд ли удалось бы спрятать свои сияющие глаза, а хорошее настроение Касла всегда было заразительным. Чисто отвлеченно она могла вспомнить то время, когда ее это раздражало. Но сейчас Кейт уже не помнила почему. «Не дразни меня!» Кассел забавно шевелил бровями и был настолько очарователен, что ее собственная жизнь казалась невероятно и реальной вещью. Кассел. Это был долбаный Ричард Кассел. И она работала с ним чуть ли не каждый день. И она могла позвать его куда угодно, и он бы пошел за ней хоть на край света. А еще это был знаменитый автор бестселлеров, написавший не одну книгу об удивительном детективе, чьим прототипом она была. Он признался ей в любви, когда думал, что это будут последние слова, которые она услышит в своей жизни. Странное сочетание страха и болезненной нежности ударило ее в солнечное сплетение так, что на мгновение она была вынуждена откинуться на спинку стула. «Все хорошо?» Кассел прекратил шагать и с беспокойством уставился на нее. Сердце Кейт сжалось еще сильнее. «Да!» – она качнула головой. Касл был снова каслом. ее личной порцией наркотика, ее бессменным партнером. Страх ушел, но нежность никуда не делась вместе с желанием подойти и сунуть руки под его пиджак, соединив их за спиной, прижаться к нему, ощущая надежность и жарового тело. Она торопливо сделала большой глоток кофе. Да, все хорошо. Хорошо! Каассолл замолчал, внимательно изучая ее лицо, Словно решая что-то для себя. Последнее время он часто так делал. А она делала вид, что не замечает. Должно быть, он поверил ей, потому что уселся обратно на свой стул и, скрестив руки на груди, все так же не отводил от нее странно поблескивающих глаз. Поблескивающих? О, что-то с ней сегодня было особенно нехорошо. Ей срочно нужно было убийство. И прямо сейчас потому что она рисковала провести остаток дня, страдая по Каслу. Нью-Йорк же это огромный мегаполис с жутко криминогенной обстановкой. Так почему же еще никого не убили? Так. Касл залез в ящик ее стола и достал цепочку из скрепок, которой он занимался всякий раз, когда она садилась за бумажки. И что же случилось у Эспозито с харьками? Я не знаю. Односложно ответила Кейт, из последних сил концентрируясь на работе. Она была взрослой, сильной и самодостаточной женщиной, которая не растекается липкой лужицей при виде касла только потому, что он сидит рядом. Вот только документы были уже почти сделаны и оправданий больше не было. Пятью минутами ранее Райан открыл ящик стола и показал им хорька, сладко спящего на спине с четырьмя задранными лапками. Кассел вел светскую беседу о повадках хорьков, а Эспозито, скорчив зверскую физиономию, убежал в туалет. И до сих пор не возвращался. Наверное, здесь есть своя история. В его глазах явно загорелось непрошенное вдохновение. Может, ребенком он был укушен хорьком? Нет, это скучно. Разве что в ранней юности он случайно обидел хорька, и теперь при взгляде на его собратьев Хави начинает настигать чувство вины, и он вынужден противостоять этому. Кейт полузадушенно фыркнула. Кассел встал и снова начал ходить зад-вперед перед ее столом. Нет, тогда бы он не чувствовал такого отвращения хорькам. Тогда бы чувство вины заставляло его оберегать хорьков, где бы он их не встретил. Эспозито стал бы защитником хорьков. Кейт наклонила голову, пытаясь не смеяться, но получалось очень плохо. Веселье так и норовило прорваться сквозь нарочитую строгость. «То есть Бэтмен для хорьков Ты пытаешься сказать, что Харек был агентом ЦРУ?» Кассл уставился на нее так, словно над головой у нее появился нимб. «Помнишь, проект времен Второй мировой, когда они передавали сообщения с почтовыми голубями?» Он задохнулся от восторга. «А представь, что вместо голубей они использовали хорьков. Она не могла поверить, что продолжает подыгрывать ему, но остановиться было выше ее сил. Возможно, он был похищен хорьками, и хорьки производили над ним опыты. Боже, боже мой, боже мой, пожалуйста, пусть это будет правдой. Кассел прекратил бессмысленное хождение и стоял совсем близко к ней, смотря на нее, будто она одна в целом мире. Кейт не выдержала и быстро отвела взгляд. Хорошо. Она кашлянула, осторожно выравнивая дыхание. — Что бы это ни было, я думаю, что оно гораздо менее драматично. — А я люблю знать подробности. — Действительно? — она насмешливо подняла брови. — Не замечала за тобой таких пристрастий? Кассел загадочно улыбнулся и, проигнорировав ее замечание, отправился доставать Райана. — Райан, чувак, почему Эспа ненавидит Харьков? — Спроси его сам, — буркнул детектив. Он только-только оправился от участи быть пойманным Гейтс и уже даже перестал потеть, вот только голос после приступа кашля был еще хрипловат. «Не, серьезно, почему? Я буду спрашивать тебя до тех пор, пока ты мне не ответишь», честно предупредил Касл, гипнотизируя его взглядом своих синих глаз. «Поверь мне, ты не захочешь об этом знать». Райан медленно сдавался. «Вот еще один вопрос. Почему я не захочу об этом знать? Поскольку я хочу знать. Почему? Ну почему, почему?» «Ну ладно». Райан нервно отбросил ручку в сторону. У его соседа по комнате в колледже был хорек. «У соседа по комнате?» Кассел нахмурился. «Слушай, я не знаю всех подробностей, ясно? Просто хорьки очень любят играть со свисающими предметами, а Эспозита любил спать глышом». «Да, ты прав, Райан, хватит. Я действительно не хочу об этом знать». Кассел испуганно отскочил в сторону. 9: часов шестнадцать минут. Двенадцатый участок – бойный отдел. «Эспозито, с тобой все в порядке?» Кейт закрыла последнюю папку с документами и увидела возвращающегося из туалета Эспо. Райан широко улыбнулся при виде друга. «Все хорошо!» Он тяжело плюхнулся на стул. «Уверен? У тебя такой вид?» Эспо поднял руку, останавливая напарника. «Все хорошо, бро. Мне только нужно немножко времени». Кейт взглянула на Касла, уставившегося на Эспозито со слабо испуганным выражением лица, словно он в уме пытался прокрутить все способы, которыми Харек мог нанести ущерб нежной анатомии детектива. «Ты был в туалете все это время?» «Нет. Почему я там должен быть?» Эспозито насмешливо глянул на Касла. «Нет, конечно. Никакой причины. Нет». Она заметила, что Кассел смотрит исключительно на лицо Эспа, тщательно избегая взгляда на другие части тела, возможно, пострадавшие от домогательств Харька. Она просто не могла удержаться. «Мы почти раскрыли это дело», — зашептала Кейт так тихо, что ее мог услышать только Кассел. «Мы только не учли сексуальных наклонностей Харька». «Не смешно», — он сузил глаза. «И мне кажется, что я плохо на вас влияю, детектив». Она не выдержала и расхохоталась в голос чувствуя себя свободно и легкомысленно экспозита гулко кашлянул не хотелось бы вас прерывать но если у нас какое-нибудь дело нет никакого кейт огорченно помотала головой это наверное снег он скрывает все тела да очень странно она вздохнула ни у кого ничего нет кроме отдела краж у них есть шайка из цирка кстати где они При упоминании цирка Кассел оживился. Я видел в лифте несколько акробатов, но у них были такие скучные костюмы. Никаких женщин в блестках. Не знаю, они будут использовать нашу комнату для допросов, но пока никого не было. Надо полагать, они все еще в камере. Эй! Кассел наклонился к ней чуть ближе, будто собираясь сказать что-то тайное, и она инстинктивно наклонила голову ему навстречу. Еще дюйм, и они столкнулись бы. Кассел судорожно сглотнул. «Я имею в виду, мы можем пойти в камеру посмотреть на цирк?» Кейт не была точно уверена, но, кажется, его взгляд был только что в вырезе ее блузки. «Я просто хочу посмотреть!» Она не могла ответить, потому что прямо сейчас была занята одной мыслью – как заставить себя дышать. Ее тело утопало в ощущениях близкого присутствия Касла. Его глаза и губы были всем, что она могла видеть, и все, о чем она могла думать, Так это почему она такая идиотка, отвергающая счастье, которое само шло к ней в руки до тех пор, пока она все не разрушила и не отогнала его прочь? Сердце Беккет билось уже где-то в горле, и она не могла прекратить смотреть в его глаза, чье выражение медленно изменилось от легкого поддразнивания до чего-то еще. Кассел резко отпрянул назад, схватил чашку с кофе и сделал большой глоток. Но ничего страшного, если мы не сможем это сделать. Он поставил кофе на стол и улыбнулся ей. «Я знаю, что мы не можем просто так пойти в камеру к заключенным, Гейтс будет недовольна». «Что?» Кейт все еще смотрела на него, чувствуя странную легкость во всем теле. Желание дотронуться до него. Просто протянуть руку и прикоснуться к его шее, прижать губы к его коже было почти невыносимым. «Я сказал, что это неважно. Эй, земля вызывает бекет Он мягко махнул рукой перед ее глазами, случайно задев прядь ее волос. Даже этого почти невесомого прикосновения хватило, чтобы вывести ее из транса. Она вскочила со стула быстрее, чем поняла, что делает. «Кейт?» Касл обеспокоенно встал вслед за ней. Она выдавила из себя дежурную улыбку. «Отлично, теперь она полностью похожа на сумасшедшую. Кофе, я собираюсь в комнату для отдыха. Тебе что-нибудь принести?» «Нет». Теперь уже он выглядел смущенным, без сомнения думая о том большом стакане кофе, который принес ей полчаса назад и который до сих пор наполовину полный продолжал стоять у нее на столе. «Хорошо, я только собираюсь». Она увидела, как двери лифта открылись и попыталась сделать шаг вперед. Навстречу ей вышел улыбающийся Дженкинс. «Я же говорил вам, что это чума какая-то». Он показал рукой на заполненный лифт и Кейт остолбенела. Лифт был весь заполнен клоунами. Стена клоунов. Одни уже вышли, но их количество, кажется, не уменьшалось. Один за другим они проходили мимо. Все варианты клоунов. С носами и улыбками, с хмурыми взглядами и радугой разноцветных волос. У них были подтяжки, свободные рубашки, полосатые носки и огромные темные очки. Они несли цветы и игрушки. «Вы это тоже видите?» Эспозито стоял рядом с ней недоверчиво улыбался. «Мы что, в цирке?» Райан стоял с другой стороны и глазел на парад клоунов, раскрыв рот. «Это шоу еще здесь?» Внезапно Касл оказался позади нее. Ей не нужны были глаза на затылке, чтобы ощутить жар его тела, его дыхание прямо над ухом. Она чувствовала, как дрожжит ее спина. И сама удивлялась своей выдержке, как это она еще не сделала шаг назад, и не оказалась в его объятиях.